Глава 92. Неужели уже скоро? Леди Елена — дочь или невеста? Пресветлые, которые пару часов назад так категорично выдвигали свои требования, на этот раз никуда не торопились. Глава зеленого дома лишился головы, валом и синим потеряли решительность. а Азазель вышел в центр, и как-то так получилось, что все остальные архонты и архаты сгрудились вокруг него, включая отколовшегося от остальных лората из Серебряного дома. Он никогда этого не признает — «Но фактически твой отец является правителем чертогов», — вздохнула мама. «У них аристократия, то есть правят пять сильнейших семей, потому что круг из пяти камней считается наиболее устойчивым. Он самый первый из них, самый древний. Если наш брак подтвердится, то Зазель откажется от бессмертия, чтобы продлить жизнь мне, своей супруге, тебе и всем другим детям, которые могут у нас появиться». «Мама, когда-нибудь я поверю, но пока ничего из этого не укладывается в голове. Ты, пресветлый архонт». «У тебя железный, нет, стальной характер, но ты человек». В этом я никогда не сомневалась, но ведь и насчет папы тоже. Сложнее всего рядом с ним было не забыть, кто я. «Возможно, сейчас не лучший момент для признаний, но ваша пара Сента не в отличие от нас, гармонична. При всей моей нелюбью к его расе этого нельзя не признать». «Я видела, как отец на тебя смотрел. Ты в самом деле желаешь расстаться?» «Давай я не буду отвечать», — улыбнулась матушка. Мы нормально не разговаривали с Азазелем, наверное, с тех пор, как тебе исполнилось года четыре. Перерождение забирало все его силы. Он тратил на личины ровный минимум, чтобы они не вызывали подозрений. Сэр Джозеф ничем не отличался от сотен других землевладельцев нашего графства. Не всегда пользовался зубочисткой. Я терпела его. Засыпала под храп, потому что где-то глубоко в нем горела искра Азазеля. Иногда лорд возвращался в нем на несколько минут, особенно если это касалось тебя. Однако ради меня он рискнул всем. Отправился сюда без всякой защиты, иначе нам пришлось бы расстаться. В общем, это долгая история». Елена поймала внимательный взгляд Пресветлого. Он не только улавливал эмоции, но и читал мысли. И сомнения Фелиции, притворные или настоящие, волновали его больше, чем Мидиус и большинство его обитателей. Еще один быстрый взгляд в их сторону. «Иди к Этвуду. Мне стоит держаться рядом с супругом, иначе он взорвется. Разгневанный и ледяной врагу такого не пожелаю. Все начнется через несколько минут». Энтони тут же закружил ее в объятиях. Однако Елена нервничала. Она обнимала его за плечи, смотрела в янтарные манящие глаза и почему-то не верила, что счастье уже близко. «Ну что ты, перестань. Никто не встанет между нами, если ты сама от меня не откажешься». Она засмеялась в нелепости такого предположения. Рядом с ними пронеслась Вирджиния, взволнованно сверкнув глазами. Родители снова стояли вместе, причем Мазазель обхватил Фелицию за талию двумя руками, словно опасался, что она исчезнет. «Ангелы, демоны и люди, займите свои места. Священные камни готовы разрешить конфликт, при условии, что это займет не более двух часов. Мы и так уже три с половиной часа источаем Митру в этом обезмаженном мире». уже знакомом Елене звонком голосе появились ворчливые нотки. Архонты и Архаты, явившиеся требовать выдачи Елены и Эдриана, затолпились обратно. Елена отметила, что отец Вермар и его свита двинулись с ними. Люцифера, Вирджиния, Герберт... То есть все таки Дворецкий занимал не последнее место в этой иерархии — Льев, Легас, Розенкранц. Далее девушка сбилась со счета. Ее познакомили в эти дни со многими высокопоставленными представителями бездны, но она запомнила далеко не всех. Светские манеры отошли на второй план. В этом ей по-прежнему далеко — до собственной матери или Вирджинии. Людям надлежало встать посередине, и вот тут и началась путаница. Потому что сюда же должны были выстроиться те, кто выступал за Мидиус, а не за собственную расу — Так в центр вышел Павлодар X, Елена и Марбас за ним. Энтони, кстати, вообще не отходил от императора, а она так и не успела выразить свое почтение. Собственно, человеческая группа на этом почти заканчивалась. Рядом с Этвудом остановился Эдриан, за ним Алисия и Лорат. Это же очевидно. Раз мальчику Мидиус подходил более всего, то его близкие выступали за расширенную независимость всего мира в целом, но считали так далеко не все. От светлых и от тёмных раздавались возмущенные выкрики. Елена прямо физически ощущала недовольство Вирджинии, ведь она прожила на Мидиусе не одну сотню лет и собиралась остаться рядом с внуком и далее. «Уберите отсюда демонов. Очевидно же, что им до мира по барабану. Они будут отстаивать свое расширение на этих территориях только и всего», кричали архаты, в то время как архонты напоминали недовольных нахохлившихся голубей. «Что там, забыла что то о серебряных? Светлых попробуй один раз пусти, и больше от них не избавишься», гомонили демоны с другой стороны. «Я остаюсь здесь и точка», — отрезал Марбас. «Я защищаю императора, а также смотрю, чтобы не обидели моего сына и невесту. В данном случае я член семьи, а не демон». Оглушительный свист последовал, когда к людям присоединился Азазель с женой. Свистели одни демоны. В рядах Пресветлых стало так тихо, что у Елены мурашки побежали по рукам и по спине. «Это невозможно. Перворожденная Азазель не вправе отстаивать интересы другой расы в ущерб своему народу», — зазвенел над их головой. «Да что же это такое?» Голос Вирджинии без труда взметнулся вверх, как будто существовал отдельно от тела. «И ему-то почему нельзя? У него жена и дочь — натуральные люди». Принцепс еще не сложил с себя полномочий главнокомандующего. Он гарант незыблемости традиций, говорящий с древом напрямую. Он неотделим от чертогов. «Странное у вас ни чертей представление о традициях», присвистнул Люцифер. «Дорогой, я пойду с тобой, и мы встанем, где тебе положено», не спорила Фелиция. и тут у круга камней приключилась истерика. Они завертелись с бешеной скоростью, причем обмениваясь искрами. Аметисту доставалось больше всего, и это не мешало ему сиять в несколько раз ярче остальных. «Человеческая ведьма!» — тренькнул кто-то металлический. Ее нельзя было впускать на благословенные территории. Она околдовала принцепса. Еще родила, ему родила. Забрала с собой, спрятала от родины. Еще тоньше и но как громко». большинства присутствующих, слуховые мембраны не подходили для восприятия звука на такой частоте. «Гляньте, только Аметис всем доволен. Он-то ее принял еще быстрее принципса». Этот вещатель наоборот басил. Елена оставила попытки разобраться, какой камень из какого дома требует справедливости. А Зазелю это тоже надоело. Он поднял Фелицию на руки, явно делал это не раз и не два, и понес к собратьям. Мама крепко сжала челюсти, но подобное обращение стерпела. «Ну, наконец-то!» — оповестил собравшихся, видимо, тот самый Аметист. Этот голос передавался без искажений. Высшие аристократы и Демиург собрались здесь, чтобы решить судьбу маленького и незначительного мира, потерявшегося среди нейтральных. «Зубы-то не заговаривай!» — неожиданно возмутился Архонт из «Синего дома». «Если демонюки пришли за него биться, если здесь замешаны сразу два адских принца, то про незначительный тебе никто не поверит». «Да свершится справедливость, во славу чертог з Металлический голос оборвался дребезжанием. «И во славу вечного пламени» легко припечатала Вирджиния.